Глава 36. Джек. Я пережил худшую неделю в своей жизни. Лишь три раза в ней случались несчастья, сопоставимые по масштабу. Когда мы узнали, что отец после ранения в ногу находится в критическом состоянии, и никто не давал гарантии, что он сумеет выкарабкаться. Когда Блейк во время нашей последней игры попал в больницу с тяжелой травмой, поставившей крест на его карьере. Когда Лив... Бросила Уилла, и я впервые в жизни увидел своего друга плачущим. Теперь я осознал в полной мере, как в те дни чувствовал себя Уилл. Словно некий зубастый монстр проглотил меня. Частично переварил и затем выблевал. Мало того, что я не мог спать. Я почти физически чувствовал боль потери. Вот у меня лишили какой-то части тела. Мне так не хватало Марли. Ее непослушных локонов. Ее пестрых кроссовок как она улыбалась во сне, как проводила руками по моему обнаженному телу, как она подтягивалась сонно в моей постели и умоляла дать ей поспать еще немного, и как звучал ее голосок сразу после секса, изнеможенный, но совершенно счастливый. Мне не доставало даже ее язвительных шуток. Я начинал набирать номер Марли так часто, что сбился со счета. Однако ни разу не набрался мужества позвонить. Забился, словно последний трус, в свою хижину, на Министерс Айленд и выбирался в цивилизованный мир, лишь когда было нужно на работу. причем полностью избегал появляться в Сент-Эндрюсе. Звонки друзей в основном игнорировал или перезванивал позже. Хотелось побыть одному, залезать рано и подумать, что делать дальше. Чтобы хоть как-то убить медленно ползущее время, я совершал долгие прогулки с Реджи, нарубил целую гору дров для камина и несколько раз перевесил в новом порядке открытки на стене. Но, похоже, ничто не помогало выгнать Марли из головы и найти решение нашей проблемы. Ее доверие ко мне подорвано. Прочел это по глазам. Она думает, я не тот, каким казался. Думает, что раньше принимала меня за кого-то другого, кем я не являлся в действительности. И только потом увидела мое истинное лицо. А ведь я никогда еще настолько не был самим собой, как в то время, когда встречался с Марли. Ни разу не ловил себя на лжи, или на том будто желаю показать себя с определенной стороны с марли все было очень просто до недавних пор я должен был непременно найти решение я хотел связать жизнь с марли хотел чтобы у нас было общее будущее однако хотела ли этого марли или я абсолютно запорол дело как убедить ее в серьезности своих намерений когда вечером в пятницу мы с реджи вернулись с особенно долгой прогулки до того самого обрыва, где я разыскал Марли во время шторма, то обнаружили Фиону, сидящую на скамейке у моего домика. Я изумленно захлопал глазами, не иначе как сразу после работы прикатила. Первое, что мне захотелось, это развернуться и уйти. Однако Фиона уже засекла мое появление. В довершение всего Реджи понёсся к ней с радостным лаем. Я со вздохом почесал в затылке. Не было никакого желания прямо сейчас выслушивать нравоучения. Но почему она постоянно во все вмешивается? Джек Ереме Тобиас Уилсон строго воскликнул Фиона: Не мечтай, что сможешь от меня отвертеться, только попробуй улизнуть. Догоню и поймаю, недаром я всегда бегала быстрее тебя. Я обреченно повесил голову и заквылял в домик, намеренно игнорирую Фиону. Отпер замок, вошел, захлопнул дверь у нее перед носом. Ну что ж, придется использовать тяжелую артиллерию. Она извлекла из кармана ключ и торжествующе покрутила его перед приоткрытым окном кухни. Неужели побывала у родителей и позаимствовала у них запасной ключ? Черт побери. Это значит теперь и родители в курсе дела, а следовательно, Тони и Алекс тоже. В воскресенье после ссоры с Марли я вернулся домой, наплел каких-то объяснений и затем быстро попрощался, чтобы избежать расспросов сестер. С тех пор они терроризировали меня ежедневными звонками, на которые я не отвечал. Фиона открыла дверь, И гордо прошествовала в домик. Реджи заскочил следом, улегся на свое место у камина и принялся внимательно наблюдать за нами. Вероятно, пес чувствовал, что в воздухе запахло ссорой. Я упорно продолжал игнорировать давнюю подругу, поставил чайник, хотя на улице стояла почти 30-градусная жара. Затем намеренно долго рылся в кухонном шкафу, разыскивая чашку, причем одну чашку, не две. Фиона встала передо мной. Уперла руки в боки и начала разглядывать, приподняв брови. «Не хочешь говорить?» «Ладно, тогда я скажу». Фыркнула она и опустилась на один из двух стульев у кухонного стола. «Ты наломал дров, малыш Джеки, а я пришла разрулить ситуацию. Ты стоишь на пороге величайшей в своей жизни ошибки, не считая того случая в четвертом классе, когда бы окрасил волосы в синий цвет. На сей раз я реально пришел в ярость. Кем Фиона себя возомнила? Она не имеет права распоряжаться моей жизнью». И помимо всего прочего не знает подробностей случившегося. Я в бешенстве развернулся. Фиона, ты не можешь просто так сюда вламываться. И сейчас я говорю. Властно перебила она. Полагала, с этим мы уже разобрались. Я вскинул руки в отчаянном жесте и повернулся к чайнику, который с минуты на минуту должен был закипеть. Я предпочитаю Эрл Грей с молоком без сахара. Как бы между делом объявила Фиона. Скрипнув зубами, достала из шкафа вторую чашку. Итак. Ты должен поговорить с Марли. Что бы ни произошло, между вами недоразумение нужно срочно уладить. «Ты думаешь, я этого не знаю?» Я почти кричал, не понимая только, почему ты не предоставишь мне право сделать это самому. «Вечно вмешиваешься. У меня есть план. У меня...» Я запнулся. «Абсолютная ложь с моей стороны. Потому что она, черт побери, хочет завтра уехать», — рявкнула Фиона. «Постой. Что?» Я едва не выронил чашку, которую собирался поставить перед подругой на стол. Фиона словно влепила мне пощечину, а потом добавила хороший хук в челюсть и удар в солнечное сплетение. Ты все верно расслышал. Я надеялась, она передумает. Однако Марли не видит больше ни одной причины остаться. Ты знатно постарался и испортил все, что мог. Она возвращается в Торонто. Навсегда? Пока. На неопределённое время. Дальше кто знает? Может, Марли так понравится жить в прежней жизнью, что она решит остаться насовсем? Может, ее бывший приложит несколько больше усилий, чем ты, и сможет вновь завоевать Марли? А может, она просто не желает слышать про Сент-Эндрюс, потому что благодаря тебе это место проклято? «Не могла бы ты сбавить обороты, Фай?» В ответ она уперлась локтями, а стол и яростно сверкнула глазами. «Если ты поверил, что я вот так просто отпущу новую лучшую подругу...» Только потому, что ты не удосуживался сказать ей о своей любви, то жестоко заблуждаешься. Если бы вы раньше признались друг другу в собственных чувствах, никакой ссоры бы не случилось. Внезапно меня покинули силы, и пришлось опуститься на стул напротив Фионы. Я со стоном провел руками по лицу. Черт, черт, черт. Фиона права, как всегда. Я должен был намного раньше сказать Марле, что чувствую по отношению к ней. Однако для меня ситуация оказалась совершенно новой. Я хотел подстраховаться, убедиться, что ничем не рискую, убедиться, что она чувствует ко мне то же самое. Слишком долго был занят укладкой парашюта и даже не заметил, что давно нахожусь в свободном падении. Вот я уже в опасной близости к земле. А парашют так и не раскрылся. Да и есть ли у меня вообще этот парашют? Вероятно, в любви нужно принимать во внимание риск. Или расшибиться в дребезге, или остаться на бабах. Я поперхнулся и вспомнил Уилла, как он страдал, как долго потом не мог прийти в себя. И как я зарекся от совершения подобных ошибок. Решил, что никогда не позволю женщинам вертеть собой. Поздно. Но я не знаю, любит ли она меня. Получилось как-то плаксиво. Ну и слабак. Фиона фыркнула. «А ты чего хотел?» «Когда признаешься кому-то в любви, никогда не знаешь заранее, взаимны ли твои чувства. Иначе было бы скучно жить». Я попытался переварить известие об отъезде Марли, и в голове наступил полный сумбур. В отчаянии треснул кулаками о стол. Рэджи вздрогнул. Чай Фионы расплескался. «Разве уже не поздно? Ты полагаешь, она еще может передумать?» «Разумеется, Джек. Она ждет только твоих объяснений. Фиона, ты не знаешь, о чем говоришь. Видела бы ты ее взгляд. Марли считает, я не оправдал доверия. А для меня и правда не существует никого, кроме нее. С прошлым покончено. Я хочу только Марли». Фиона наклонилась ко мне и продекламировала, произнося слова так четко, словно говорила на иностранном языке которую я едва начал изучать. «Марли доверилась мне. Она в полном отчаянии. Ей тебе не хватает. Она страдает. И ты можешь предложить ей лишь одну причину, чтобы остаться. Ну же, Джек». «Но...» Фиона ударил ладонями по столу. Чай снова расплескался. «Никаких «но». Все очень просто. Если вытащить голову из задницы и признать правду, она тебя любит». Я уставился на Фиону, надеясь, что не ослышался. «Ты уверена?» Джек яснее ей не могла бы выразиться. Она скользнула взглядом по стене, увешанной открытками. «Или тебе открытку написать, чтобы быстрее дошло?» «Марли тебя любит так же, как ты ее. Вы оба слишком усложняете, а ведь все очень просто». Я в недоумении смотрел на подругу. Руки начали дрожать, сердце совершало кульбит. Фиона, должно быть, заметила смятение, потому что накрыла ладонями мои сжатые кулаки. «Джек, я знаю тебя в свое время за живая судьба Уилла». Ты страдал вместе с ним, как подобает настоящему другу. Однако Марли – это не Лив. Ты заслужил хэппи-энд. Отсюда не следует, что ты злоупотребишь доверием Уила, А значит, беги, верни свою девушку. Я расслабил пальцы, рожал кулаки и вместе с ними отбросил прочь сомнения. Неуверенность и страхи. Марли – та девушка, за которую стоит бороться. И я не постою за ценой. Фиона ушла. Я принялся расхаживать перед камином, раздумывая, что сказать Марли. Реджи наблюдал за мной со своего места, водя головой влево-вправо. «Я не хотел звонить Марли или писать смс -ку. Слишком обезличено». Вдобавок к тому, все слова, которые пришли в голову, звучали смехотворно. «Слишком напыщенно, «Слишком высокопарно». «Словно они шли не от меня». «Возможно, это будет перебор, если вот так внезапно и резко излить душу перед Марли. После всего, что произошло». Мне всегда казалось легче сделать это на бумаге. Взгляд упал на коллекцию открыток. В голове снова отзывалась эхом саркастичная фраза Фионы. «Или тебе открытку написать, чтобы быстрее дошло?» Я бросился к стене и выхватил открытку с видом Сент-Эндрюса. Дэви подарила мне ее в день, когда я впервые увидел Марли. Сначала на обочине, потом через витрину сувенирного магазина. А после случилось так много всего, в том числе много хорошего. И не нужно сейчас зацикливаться на негативе. Я достал из ящика ручку, уселся за стол и начал писать.